Я затянусь ещё только два разочка. Она погасила сигарету, окинула меня критическим взглядом и спросила с явным сомнением: "Слушай, скажи мне, пожалуйста, как же ты можешь командовать Калли? Я и то не могу". "Могу, по праву. На то я и жена". Бедняжка вздрогнула. И невольно прикрыла руками свою голую грудь. Голос её задрожал. "Разве ты слушай? Разве ты жена Калли? Я хочу сказать, разве Калли женатый? Да?" Её лицо исказилось почти до неузнаваемости. Маленькие руки сжались в кулачки. И она воскликнула ей едва сдерживая слёзы. Вот свинья. Вот свинья. А я могла бы иметь другого, лучше его и моложе. И она разрыдалась, совсем как человек, который вдруг с ужасом замечает, что сам того не желая, всё время говорил правду. Так и мы, две обманутые женщины, долгую минуту сидели молча. Я думали о правде жизни. Если определять по учебнику логики, правда означает лишь тождественность содержания двух предложений. Но обычно о ней говорят бережно, стараясь экономить её, поскольку она является большой редкостью. Не знаю, который из нас был в ту минуту более безутешен и кого надо было утешать. Об этом можно было бы написать роман но он показался бы слишком неправдоподобным я молча приняла решение для себя и вновь с удовлетворением подумала о нашем брачном договоре моя прямая натура никогда не согласилась бы на переговоры и компромиссы в голове у меня рождались планы сразу же облекаясь в готовые формы О нет, не настолько я дешёвое создание, чтобы диктовать условия и заниматься банальным вымогательством. Мой муж должен будет дать удовлетворение за перенесённый мною позор, перечислив на моё имя по меньшей мере 15 миллионов марок промышленными акциями.